16. «Отделение согласно штату взвода», — произнес старший лейтенант Клещ, заканчивая свою вступительную речь. Его поставили вместо погибшего капитана Батурова. «Командирами отделений назначаю Анастасию Амаграм, Евгения Калинина, Владимира Белова и его Вагнер. Это четверка самых лучших и образцовых кадетов». Старлей пробил двойку невидимому противнику. Ну а теперь немного о факультативных занятиях. В мое отделение из известных мне личностей попала Алина Быстрова и скептически относящийся к службе Валера Дунаев. Двумя другими были птичьи фамилии – Глеб Синицын и нона Курочкина, над чем практически сразу пошутил Дунаев. Вообще, довольно странно, что все лекари-первокурсники попали в один взвод. Был еще какой-то лекарь-второкурсник из взвода Рухтина, Но на этом целители заканчивались. Хотя если брать меня, Алину и Егора, то мы не лекари в чистом виде, так как умеем укреплять свое тело. Шевера засунули к Белову, чему ни первый, ни второй не были рады. Они друг друга на дух не переносили и постоянно ругались чуть ли не до драки. Шеверу не нравилось чье-то командование, а Белову, соответственно, бунтующий кадет. Над фамилией нашего Старлея слегка похихикивали за спиной, но как командир он очень всем нравился. За каждого переживал, словно за себя самого, и был готов работать хоть все свое свободное время. Главный профиль Клеща Ивана Сергеевича — рукопашный бой. Он проводил часть занятий для всего батальона и часть лично для нашего взвода в факультативном порядке. Если брать по времени, то это либо два часа до основных занятий, либо два часа после. Обучал Иван Сергеевич со всей отдачей. Мне кажется, он способен научить драться вообще любого. Под каждого у него находился определенный стиль боя. По моим ощущениям, он был специалистом в десятке боевых искусств. «Ну что, Женя, против Анастасии сегодня в спарринг встанешь?» – подкалывал меня в очередной раз клещ. «С каждой тренировкой мы общались все больше по-дружески» а на третий он и вовсе сказал обращаться к нему на «ты». «Товарищ старший лейтенант, я, пожалуй, снова откажусь. Это в буквальном смысле бессмысленно. У нас совершенно разный уровень. Да и не горю желанием лишний раз драться с девушкой. Жаль, жаль. Похоже, мне сегодня снова придется огребать». «Так вы сами обучили Анастасию, как эффективно драться конкретно против вас. Буквально все свои слабости выдали». «Это верно» улыбнулся Старлей. Она и без меня умела отлично драться. Но мне же надо было ее чему-то научить. Знаешь, Анастасия, если хочешь, не приходи на занятия. Я совершенно ничего не могу тебе дать. Лучше потрать время на что-то другое. Мне нравится обучение у вас, ответила Амаграм. Кажется, ее лицо никогда не выражало эмоций. Меня учили разные специалисты, и от каждого я узнаю что-то новое. Только новое у меня постепенно заканчивается. Но я, конечно, рад иметь в своем взводе такого отличного рукопашника. Ваши тренировки отлично мне помогают. Тем более любая практика дает пользу. Плюс к этому идет развитие навыка работы в команде. «Постесняюсь спросить», — робко начал Белов. «А как ты его развиваешь? Основной же упор идет на спарринги. Да и в твой будущий гвардейский отряд никто из нас точно не попадет». «С ставят только лучших». Клещ слегка стукнул Вову по голове командирским журналом. «Балбес, вы все и так лучшие из лучших. Находиться в коллективе — значит развивать работу в команде. Скоро, кстати, и групповые занятия будут. А потом перейдем на основы фехтования. Их вы будете вести у всей гвардии или только факультативно?» — спросил Вова, держась за лоб. «Посмотрим». «Этот вопрос еще не решен. В фехтовании много хороших специалистов». «Ну, все равно круто. У меня на факультете фехтование начнется только со следующего полугодия. Да и у нас, думаю, тоже». «Фехтование», — произнес Глеб Синицын. «Звучит, честно говоря, так архаично. Я до университета даже не думал, что люди еще сражаются на мечах. Советское руководство не очень любит распространяться о магах и магии» в — вмируизвительно ответила Ева Вагнер. «Так», — громко протянул Старлей, «хватит болтать, пора приниматься за дело». Определенные навыки боя у меня были, но все основывалось на драках не с самыми техничными противниками. Да и сама суть моих боев раньше не включала цели травмировать, вывести из строя, убить. Сражение на смерть от боксерского поединка все же сильно отличается. «Женя, со мной в пару пойдешь?» шепнула Быстрова после того, как Клещ закончил показывать новый прием. «Я с Беловым. Бери, как обычно, Вагнер. Мне с ней надоело. Давай...» «Нет». злюка фыркнула Алина и пошла к Еве. «Снова ругаетесь?» — спросил Вова. «Пошли тренировать упражнения», — отрезал я. С некоторых пор я понял, что нравлюсь Быстровой. Одно мое слово, один шаг вперед, и мы будем вместе. Без разницы как. «Серьезное отношения или просто секс?» «Но голова на плечах у меня была. Я понимал, какие последствия у всего этого будут. Дам один раз слабину, и Алина получит на меня некоторые права. Захочет больше внимания. Нет у меня на это времени. Да и не подходим мы друг другу». Правда, сердце по Алине все так же ноет. Улыбнется она или просто подойдет, в груди предательский колит. «С Юлей такого нет». Я просто понимаю, что она хорошая девушка и будет отличной женой. С одной стороны, большая любовь, а с другой холодный расчет. Даже возможно хорошо, что не приходится ломать голову над этим вопросом. Еще бы Алина чуть сбавила свой энтузиазм. Было бы вообще замечательно. Надежды на развитие наших отношений я не даю совершенно. В университете общаемся, но сижу я уже давно с Милисой, невысокой, скромной девушкой которая почти всегда молчит. Конечно, еще в гвардии с Алиной пересекаемся, но тут особо не до разговоров. «Женя, давай спарринг!» — крикнула мне быстрого. Тренировку, упражнения все уже практически закончили. Я хочу реванш. А вот от этого мне уже отказаться было нельзя. Уровень сил у нас был примерно равный, и мы были в одинаковой спарринг-сетке. С Алиной я справился быстро. Усиление тела она держала не хуже меня, но отточенных навыков ведения боя у нее не было. Как итог, она лежала лицом в пол с выкрученной рукой. «Ай-ай, больно, сдаюсь!» Я отпустил девушку и помог ей подняться. «Мне у тебя никогда не выиграть. Ты даже Белова побеждаешь, хотя он лучше держит усиление тела. За Вовой угнаться сложно. Развитие Меланиса он уже заканчивает и скоро возьмется за контроль. В драке я для него буду подобен черепахе». Ты решил, что он в ближайшее время станет опытным или хотя бы практикующим в контроле? Нет, Жень, это так быстро не работает. Да и Вова, в принципе, какой-то неуклюжий в магии. Меланиса дофига, но с контролем у него проблемы. Сомневаюсь, что он когда-либо дойдет до полноценного. Алина неловко рассмеялась. Хотя чего я болтаю, может и дойдет. Да-да, обязательно дойдет. Сквозную мысль в голове Алины я понял. Родители Вовы не были магами, а значит добиться хорошего контроля парню будет очень сложно. По статистике, только 1% чуть ли людей становятся опытными сразу в первом поколении. А вот дети Вовы, мало того, что будут высокоуровневыми или даже элитой, так еще и опытными могут стать. Тяжело контроль идет только у магов в первом поколении. Дальше все зависит от индивидуальных возможностей и собственных усилий. Наследование крови идет таким образом, что уровень развития и контроль у ребенка не может быть сильно больше параметров родителя. Собственно, поэтому аристократия так и возвышается над всеми остальными магами. Самородки разные величины – дело нередкое, но пройдут поколения, прежде чем они станут хорошими магами в плане контроля. А какой, кстати, уровень был у твоих родителей? Как я понимаю, высокоуровневые? Отец полноценный, среднеуровневый, с развитием Меланиса 3,5, специализация в магии огня. Мама полноценный, среднеуровневый, с развитием Меланиса 3,7, специализация в целительстве. Контроль хороший, только ты как-то слишком сильно от родителей по развитию Меланиса оторвался. Прямо даже аномально сильно. У меня и магия пробудилась только в 16. Может быть из-за этого. Долго запрягаешь, но быстро едешь? — улыбнулась девушка. — Что-то вроде того. Позднее пробуждение Меланиса после 14 часто признак довольно сильной магии. Это редкое явление, но чего-то особенного не означает. Хотя, если брать конкретно меня, то наблюдались определенные странности. Мои бафы даже называли «сломанной способностью из-за слишком большой эффективности».